Глава 41. И куда, черт возьми, подевалась Лин? Спросила Луиса, резко положив мобильник на стол. Она уже три раза звонила племяннице. Неужели трудно было понять, что ее нужно привести сюда? Рикард виновато посмотрел на нее. «Но ты же знаешь, если Лин приняла какое-то решение, так оно и будет. Сказал он и подумал, что они же не могли надеть на нее наручники. Она наверняка уже в пути. — добавил он. Лен не может обойтись без выкрутасов», — проворчала Луиса. «Конечно, я не хочу, чтобы она бегала по городу, в то время как ее сестру похитили». «Патруль, оставленный около ее дома в Танту не выходил на связь?» Эрик и Рикард покачали головами. Луиса строго посмотрела на них. «Вы должны отстранить ее от расследования, начиная с настоящего момента», — сказала она. «Я не могу допустить, чтобы она тоже попала в какую-то беду». «Или совершила какой-то опрометчивый поступок», — подумал Эрик, «поскольку возможность такого развития событий была крайне велика, если она уже не затеяла какую-нибудь авантюру, раз так до сих пор и не появилась у своей тетки». Он посмотрел на Луису, которая раздраженно массировала суставы пальцев. «Далее будем действовать в обстановке строжайшей секретности». «Только нам троим в этой комнате, не считая Лин и Марии, известно, что Росомаха мертв». «Так и должно оставаться», — сказала она и строго посмотрела на своих помощников, а потом поднялась из-за рабочего стола и продолжила, понизив голос. «Мы поступим, как ты предложил, Рикард». «Похоже, у нас нет другого выбора сейчас». «Что-то здесь не так, раз все данные, касающиеся Росомахи или Аругера и Станше, строго засекречены». «Вполне возможно, кроме него еще кто-то из полиции замешан в этой истории. Комиссия по безопасности и защиты неприкосновенности личности так и не сообщила ничего нового?» — спросил Рикард. Луиса покачала головой. Пока ее не было, воздух в домике Рикарда успел оцереть и снова стал прохладным. Лин посмотрела наружу через окно. Она не заметила никакого движения на тропинке, петлявшей между домами. И Рикарда тоже. В этом году он явно еще не приходил сюда. Во всяком случае, она не обнаружила ничьих следов на мокром снегу перед дверью. Зато заметила полицейский патруль, которому Луиса приказала находиться около ее дома в Танто. Она незаметно прокралась мимо них по проходившему выше тротуару. Лин подышала на руки, чтобы согреться, просмотрела новые сообщения на своем мобильнике и расшифровала их. Последний отчет касался событий, предыдущего дня. Наблюдение, похоже, велось на должном уровне. У отделения АФА в Неребро явно хватало людей, готовых оказать им содействие. Молодых студентов, пожалуй, считавших это крайне увлекательным занятием. И серьезным тоже, поскольку речь шла об антифашистских акциях. Лин не знала, насколько хорошо они были подкованы в идеологических вопросах, но они делали важную работу. На этот раз, меняясь, командами по десять человек следили за двумя адресами. Сидели, спрятавшись в автомобилях с тонированными стеклами рядом с офисом Ульф А.С. и жилищем их шефа Карстона Бофельта. Кроме того, они использовали камеры и аппаратуру Стингрей. Поэтому полученные ими результаты впечатляли. Линна осторожно приоткрыла дверь, чтобы впустить свежий воздух, закуталась в одеяло и снова взяла в руки телефон. Она просматривала сообщения и делала кое-какие пометки у себя. Молодым помощникам Каспера удалось дозвониться до троих сотрудников Ульф АЭС, которые, похоже, занимали в концерне руководящие посты. До самого Бофельта и двух его ближайших людей. А Стингре потом начал отслеживать их мобильники всякий раз, когда они разговаривали по пути из офиса или находясь в нем. Прослушивание прекращалось, только... когда они покидали радиус действия ложных базовых станций. Она улыбнулась. В Афа-Неребро внимательно следили за всеми техническими новинками. Ей приходилось много слышать о перехватчиках IMSI. Но в те годы, когда она сама являлась активным членом АФА, их еще не придумали, пусть это был довольно простой прибор. Ложная базовая станция, которую носили с собой в сумке или устанавливали на столбе рядом с интересующим объектом, перехватывала все мобильные сигналы и регистрировала номера поблизости от него. Если слухач знал ID-номер или AMSI-номер нужного телефона, все его СМС и разговоры записывались, как только он оказывался в зоне покрытия устройства. Однако в комнате похолодало. Обнаружив, что выдыхаемый ее воздух уже начал превращаться в пар, Лин закрыла дверь ногой и подтащила к себе переносной электрообогреватель. Затем она занялась просмотром приложенных к сообщениям фотографий. Они оказались низкого качества. Их явно сделали с помощью телеобъектива с большого расстояния. И все равно они позволяли понять, как выглядели запечатленные на них трое мужчин. Самый пожилой из всех, сам Карстен Бофельд, явно страдал от избыточного веса, имел редкие волосы и всегда ходил в одном и том же костюме. На каких-то снимках он присутствовал один, где-то в компании двух других мужчин. Она узнала его, поскольку собирала информацию о нем в прошлом году. Ей стало немного не по себе при виде знакомого лица, ведь если бы она тогда все довела до конца, что касается Ульф А.С., последних событий не произошло бы. Второй мужчина с подстриженным ежиком волосами и широкими плечами напоминал военного. Она долго не задержалась на нем, и, открыв следующую фотографию, обнаружила на ней черноволосого парня, который на вид был на 5-6 лет старше ее самой. Она вздрогнула, увидев его, и увеличила яркость экрана, пытаясь лучше рассмотреть лицо. Несмотря на нечеткое изображение, она сразу поняла, что именно этот человек попал в объектив камер наблюдения, установленных в ее доме. Скорее всего, он также был изображен на фотороботе, составленном после стрельбы у С.И.Б. Банка в ноябре. Полиция считала его руководителем той акции. По их мнению, он, вероятно, являлся выходцем с Ближнего Востока. Но они больше ничего не знали о нем, и им так и не удалось выйти на его след. Сейчас же он, благодаря коротким пояснениям, которыми были снабжены все снимки, по крайней мере, обрел имя — Амид. Она потерла руки, чтобы согреть пальцы, и, достав еще одно одеяло, накрыла им колени, а потом выложила три фотографии друг против друга на экране. Амид выглядел наименее опасным из всех. Или, по крайней мере, наименее угрожающим, если учесть, что все трое были сейчас ее главными противниками. Правыми экстремистами. Нацистами. Она уставилась на их изображение. Амид тоже постоянно ходил в костюме, хотя и не в таком элегантном, как двое других. Своими тонкими чертами он немного напоминал женщину рядом с ними и фактически имел небольшое сходство с Саманом, с которым она общалась во время расследования осеннего инцидента. Он выглядел достаточно дружелюбным. Однако Лин знала, что внешность обманчива, ведь именно он искал ее дома. Однако мог ли он также прислать Клару, чтобы нагнать на нее страху с помощью муляжа-бомбы. Или приходил похитить ее, а потом позволил Росомахе похитить Каю взамен с целью заманить ее в ловушку. Но зачем? Чтобы поставить ее на колени? Заставить отречься от своих убеждений и разместить видео или фотоотчет об этом на каком-нибудь форуме? Она полистала другие фотографии в своем телефоне. У Росомахи была личная проблема – арестованная сестра. Может, он отказался сотрудничать с датчанами, несмотря на все договоренности, и за это они убили его. Пожалуй, похожий на военного с фотографии. Во всяком случае, по телосложению он очень напоминал субъектов кепке с записей камер наблюдения из отеля Терминус. Тот находился там по заданию «Ульф А.С.» вместе с темноволосой женщиной. Голова гудела. Казалось, красные шторы опустились перед глазами. Люди из Ульф-АЭС пытались застрелить ее год назад. Эта организация также помогала Йоргену Кранцу, похитившему ее, и Коскинену, чуть не забившему до смерти несколько месяцев спустя. А сейчас они вернулись снова. И речь больше не шла об Афа, или сестре Росомахи, или даже о Кайе. Их интересовала она сама, лично. Все начиналось с нее. И никто другой не мог этого прекратить. Только она. Одна. Конечно, они сейчас действовали на авось. Но у них не было выбора. Рикард сидел, втянув голову в плечи на водительском сидении, припаркованной на Хантверкарготон машины, и вместе с расположившимся рядом Эриком наблюдал за пространством перед Стокгольмской ратушей. Никто посторонний не знал о номере, на который Клара отправилась, сделанные в доме Лин фотографии. После задержания нацистки они даже решили не оформлять официально изъятый у нее телефон, чтобы как можно меньше народу знало о нем. Он и Луиса договорились в данном случае отступить отправил. В силу уникальности ситуации. Согласно полученным от мобильного оператора данным, этот номер периодически включали на короткое время за последние дни. В последний раз несколько часов назад, то есть когда Росомаха был уже мертв. Значит, Клара контактировала не с ним. Они ошиблись. Кто-то еще в полиции явно приложил руку ко всей этой истории. И этот человек также позаботился о том, чтобы всю информацию о Росомахе засекретили. Его шеф. Появление именно этого человека они ждали у ратуши. Ведь он наверняка уже получил их сообщение. Ложный сигнал о помощи, отправленной с анонимного мобильника. и подписаны настоящим именем Росомахи, Ругер и Станше, которая им случайно раскрыла его сестра, когда они задержали ее. В своем послании Росомаха или Рутер угрожал шефу, не знавшему о его смерти, разоблачением, если тот не поможет ему. Судя по часам на приборной панели, им осталось ждать 10 минут. Тишину в салоне нарушало только потрескивание динамиков. Луиса находилась на связи. Они слышали ее тихое дыхание, все были наготове. Прокурор из группы специальных расследований ждал ее звонка. После установления личности они собирались сразу же провести обыск на рабочем месте подозреваемого. Мужчина затормозил на одиноко стоящей парковке на Самуаль-Оанс-Гаттон в тени низкого здания 18-го столетия, где когда-то размещался Королевский монетный двор. Он сейчас находился в 50 метрах от места встречи. Эту улочку, которая шла поперечно Ханфер-Каргатан и набережный нор мелар мало кто знал. Немногие ходили по ней, вместо этого пользовались широким бульваром рядом с ратушей. Но ему требовалось закончить еще кое-какие приготовления, поэтому он и выбрал такой маршрут. Он весь дрожал от холода и закрыл окно. Проветривал долго, но запах хлорки еще чувствовался в салоне. Он надел хирургические перчатки и вышел из машины, внутри которой после обработки специальными средствами царила идеальная чистота. И никаких следов ДНК и отпечатков пальцев наверняка не осталось. Он открыл заднюю дверь, достал тряпки, емкости с раствором хлорки и большую канистру с бензином и убрал все это в багажник, осторожно поставив так, чтобы не повредить черный полиэтилен, разосланный внутри. Находившиеся там куски бетона и наручники он заблаговременно сдвинул в угол. Оставшегося пустого пространства должно было хватить для Росомахи. Когда он разберется с ним? Он окинул взглядом улицу. Несмотря на холодный дождь, несколько человек прогуливались у плавучих домов, пришвартованных на причалах набережной. Но большинство, похоже, предпочитало домашнее тепло. Он медленно побрел вперед. По его расчетам, Росомаху найдут только через полгода. Тогда, особенно в теплой летней воде, процесс разложения мог зайти так далеко, что наручники, соединявшие тело с грузом на дне, должны были соскочить с лишенных плоти рук. Однако он надеялся, что к тому времени все забудут про виднягу. Особенно, когда его данные к тому моменту уже везде будут стерты. И поскольку никто толком ничего не знал о нем уже сейчас. Мужчина подошел к углу набережной Нор-Мелор-Странд и окинул взглядом тянувшийся вдоль торца ратуши бульвар. Одинокая велосипедистка спешила в сторону Шлюсана, оставляя за собой четкий след на мокром от снега асфальте. Он перешел улицу. Внезапно, когда он уже принял решение, беспокойство охватило его. Пусть эта мысль казалась ему невероятной еще неделю назад, теперь он, однако, не видел в ней ничего сверхъестественного. поскольку иного выхода не существовало. Он понимал, что угрозы и требования денег будут продолжаться бесконечно, и ему придется до конца дней жить под страхом, что его разоблачат в любой момент. Вытащат на свет Божий и, судя по всему, будут судить за соучастие в убийстве, а также смогут обвинить в причастности к похищению человека и покушению на убийство полицейского, если он ничего не сделает. Он обогнул угол ратуши. Дотронулся до куртки. Пистолет был на месте. На улице ни души. Росомаху он тоже пока нигде не видел. Скорее всего, тот прятался от дождя под аркой у входа. Рикард изучал неприметный маленький вход в ратушу. Темную арку, окруженную огромными стенами. Несколько велосипедистов проехали мимо, давя колесами снежную слякоть, образовавшуюся на велодорожке после того, как оставшаяся на ней после дождя влага замерзла, а потом снова растаяла. Он покосился на часы. Осталось восемь минут. За все время ожидания они с Эриком не обменялись ни словом. В зеркало заднего вида Эрик увидел мужчину, приближавшегося к ним на велосипеде. На багажнике он вез ребенка, вероятно, своего сына. Потом события развивались очень быстро. Яркий синий свет ослепил Эрика, когда какой-то автомобиль резко повернул к краю дороги и чуть не сбил велосипедиста, которому, чтобы избежать столкновения, пришлось прижаться к припаркованному перед ними грузовику. Крупный полицейский быстро вылез из машины и направился к мужчине. Эрик и Рикард, как завороженные, наблюдали за ним сквозь стекло. «Ситуация была хуже, не придумаешь. Они многое отдали бы, чтобы ничего подобного не произошло». Но сейчас перед ними возник главный бездельник шведской полиции. Кеннет Квастмо погрозил пальцем сидевшему на детском сидении перепуганному мальчику, а потом, показав на разбитую переднюю фару велосипеда, с осуждающей миной повернулся к отцу и достал свой блокнот. Эрик вылез из машины. Он бросил взгляд в сторону ратуши, но пока еще никого не увидел там, и быстро сунул руку под куртку. Квастмо... посмотрел удивленно на темнокожего мужчину, внезапно появившегося перед ним. Он уже хотел окрикнуть своего коллегу Карла Кристиансона, который дремал на водительском сиденье со стаканчиком кофе в руке, когда увидел перед собой служебное удостоверение. Он не успел прочитать, что там было написано, но узнал эмблему криминальной полиции. И попятился назад, в то время как темнокожий мужчина угрожающе прохрипел. «Исчезни, быстро!» Незнакомец наклонился так близко к нему, что брызги слюны попали к Квасмо прямо в лицо, когда тот столь же злобно добавил «Сваливай! Мы здесь на задании, ты испортишь все!» Рядом отец и сын с широко раскрытыми глазами смотрели на разыгрывавшуюся перед ними сцену. Квасмо колебался. Почему вдруг задание этого одетого в штатское сотрудника могло быть важнее, чем его собственное? Он почувствовал, как его схватили за руку и грубо толкнули назад. «Выключи мигалку и исчезни! Быстро!» — прохрипел детектив с безумным взглядом и прижал его к полицейскому автомобилю. «Исчезни, иначе твоему шефу придется собирать тебя по частям здесь на тротуаре!» Карл Кристиансен выключил проблесковый маячок и медленно тронул машину с места. Сидевший рядом Квастмо тупо смотрел в окно перед собой. Оба молчали. Рикард, не отрываясь, смотрел на ратушу, когда Эрик снова залез в машину. «Никого на горизонте». «Пожалуй, они спугнули его», — буркнул он. Эрик посмотрел на часы. Осталось пять минут. И тут его зрение уловило еле заметное движение у воды. «Кто-то идет», — сказал он и не ошибся. «Со стороны нормеларстранд и Хатвер-Каргатан действительно приближался человек. Мужчина, как они поняли потом». В свете уличных фонарей его тень медленно плыла по увитой замерзшим плющом стене ратуши. Они не спускали с него глаз. У угла здания он остановился. Похоже, колебался. Огляделся, потом пошел дальше. Мужчина встал перед арочным входом. Он окинул взглядом Хатвер Карготан. Свет фонаря упал ему на лицо. Из-под пальто показался воротник, первый из двух розовых теннисок. Рикард и Эрик по-прежнему сидели без звука. Из динамиков слышалось дыхание Луисы. Перед зданием ратуши стоял начальник регионального отдела полиции Карл Юхон Афбер и кого-то ждал.